Глава 10. Я открыл глаза и чуть не ослеп от яркого света. Меня повело в сторону. Оперевшись рукой о холодный пол, проморгался. Боль отступила. Я судорожно выдохнул. Серёга с Ксюхой лениво как после наркоза поднимались с пола. Макс уже сидел, глядя по сторонам широко распахнутыми глазами. Судя по их лицам, можно было не спрашивать, видят ли они тоже, что я. Теперь мы все были здесь. в прошлом. Да, именно в прошлом. Этот напрашивающийся ещё изначально вывод был хоть и не совсем объяснимым, но единственно логичным. Каким-то образом в определённый момент я увидел своими глазами события, произошедшие в этом месте много лет назад, когда станция ещё действовала. Этому видению предшествовали некоторые симптомы: пульсация в висках, нарушения зрения, затем резкая головная боль. Оставалась загадкой, было ли это только видением или же физическим перемещением во времени. Непонятным оставалось также и то, почему это тогда произошло только со мной, ну и собственно, в чём сама природа аномалий. Я на утрумчую, что бегущая толпа, которую я видел там, выше напрямую связана с той таинственной причиной, по которой в срочном порядке Ленинградскую закрыли. Поэтому сейчас, в отличие от первого раза, во мне возобладало любопытство, и я не хотел упустить ни одной детали. "Вставайте", поторопил я ребят. "Не бойтесь", сказал и понял, как абсурдно это звучит. Мы стояли в торце центрального зала. Над нами с вытянутой рукой стоял, как ни в чём не бывало, довольный Владимир Ильич. Станция была светлой, чистой и оживлённой, никаких обломков, мусора и прочих следов заброшенности. Табличка "Выход в город" висела на своём обычном месте под потолком, над ступенями у прохода к эскалаторам. Чуть дальше в скором времени проём наспех заварят стальной решёткой, и кто-то накрепко закрутит гайкой дверные скобы. Всюду сновали люди в немного нелепых одеждах, как у моих родителей на тех старых фотках. За исключением одежды, это была такая будничная, повседневная картина, которую я за свою жизнь, наверное, наблюдал миллион раз. Мы что, в прошлом?" усмехнулся Макс с каким-то несвойственным ему фальцетом. "В прошлом?" ответил я. "Но это невозможно. Невозможно." Макс издал истеричный смешок. Ксюха завертела головой по сторонам, как затравленная собачка. Испуг в широко распахнутых глазах быстро сменился страхом, её нижняя губа задрожала. "Боже мой!" выпалила она. Это ведь не по-настоящему, это ведь не по-настоящему. О, господи, что происходит? Я перевёл взгляд на Серёгу. Тот был суров, хмурился, был явно где-то глубоко в своих мыслях, видимо, переваривал произошедшее, то ли пытался принять действительность, то ли просто ещё не мог понять, где очутился. "Слушайте", начал я. "У меня есть кое-какие мысли насчёт всего этого, но прежде Вот же сволочи, а! Раздался сухой хриплый голос справа от нас. Мы обернулись. В ближайшем проходе, сложив ноги по-турецки, сидел у стены бомж. Рядом на полу лежала картонная коробка без крышки для подаяний. В одной руке он держал табличку, судя по всему, как раз из той крышки и вырезанную. Кого ради было не разглядеть. Обращался он к счастью не к нам, а смотрел на вторую свою руку, в которой что-то сжимал. Вомшь, недовольно качал головой. Что за поганый народ пошёл? Чего только не кинут в Суволочи? Ей-богу, в Суволочи. Он поднял свою руку, с зажатым в кулаке огрызком яблока, и начал жевать его с громким чавкнем. Так, пойдём отсюда. Макс подскочил с грёб нас с Ксюхой в ахапку и нетерпеливо подтолкнул в противоположную от бамжа сторону, к проходу с указателем к поездам до станции Дачная. Мы не противились. Чавка не будто сотней маленьких иголок пронзала кожу, вызывая похожее на дежавю ощущение, от чего тело покрывалось мурашками. Уже подходя к платформе, я чуть не столкнулся с высоким мужчиной, успев увернуться в последний момент. Мужчина прошёл мимо как ни в чём не бывало, поправляя на ходу бобровую шапку, будто и вовсе не заметил нас. Я, не отрывая глаз, смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за поворотом, чувствуя, как что-то важное ускользает от моего внимания. Бобровая шапка. Вот что. Это же тот самый усач. Ощущение надвигающейся опасности сдавило мой желудок своими холодными липкими пальцами. Идём, Лёх, чего встал? Поторопил меня Макс. "Стойте", сказал я, сам ещё не понимая, почему. "Не ходите дальше, нельзя". Что ещё? Ему явно не хотелось оставаться в поле зрения бомжа, к которому в этот самый момент подходила, доставая монеты из кошелька женщина. Женщина в очках, тех самых. "Слушайте, вон та женщина, видите? Я тараторил быстрее, чем думал. Это её очки там у эскалатора". Это её я тогда видел и того мужика усатого в шапке, ну, понимаете? Они покачали головами. Чёрт, как же сложно что-то объяснять, когда ты в панике. Сейчас, прямо сейчас здесь что-то произойдёт, что-то заставит всех людей толпой ломануться наверх, и это случится раньше, чем тот мужик дойдёт до в этот момент в дальнем краю платформы раздались громкие возгласы. Эскалатора Закончил я и осторожно выглянул из-за угла. Назад, все назад. Кто-то отчаянно замахал руками, призывая людей отойти от края платформы. Народ засуетился. Сидевшие на скамьях повскакивали с мест, но уходить не спешили. Все заворожённо, вытянув шеи, смотрели в туннель, освещаемый светом фар подходящего поезда. Я поймал себя на том, что и сам стою уже на цыпочках, пытаясь разглядеть, что там в туннеле не так. А не так дела обстояли с фарами. Стремительно приближаясь, они каким-то странным образом были смещены в сторону одной из стен туннеля. И, как мне показалось, одна фара находилась выше другой. По рельсам хлыстом прокатился свистящий металлический звук ещё раз. И ещё. И сменился На раздирающие барабанные перепонки скрежет. Люди попятились к проходам, сначала немного растерянно, не спеша, до момента, пока не раздался первый истошный женский крик. И тогда, словно с цепи сорвавшись, люди повалили к выходу той обезумевшей толпой, которую я сегодня уже наблюдал. Крик тут же подхватили и другие, даже не успев понять причину паники, поддаваясь одному лишь стадному чувству. бежать. Мне опять вдруг тоже захотелось просто сорваться и броситься за ними. Вот так же, сломя голову, ведь я ничем не хуже остальных, такой же человек. Вот только, видимо, не совсем. Ноги будто налились свинцом. Слева от нас скрипнула дверь. Где журнальная по станции, успел я заметить надпись на табличке. Из помещения вышла женщина в синей форме и красном берете. Дежурная стала быть и быстрым строгим шагом пошла в нашу сторону. Помогите, хотел было крикнуть я, но слова застряли в горле. Макс и Ксюха замахали руками, когда она поравнялась с нами. Женщина чуть сбавила шаг, посмотрела в нашу сторону, удивлённо вскинула брови и прошла мимо. А в следующую секунду уже сорвалась на бег. Платформа вмиг опустела. А мы стояли и смотрели, как в свете фар замелькали, подлетая обломки шпал, болты креплений, щебень. Смотрели, как из-под колёс выбиваются снопы искр. Я силой зажал уши, чтобы не оглохнуть, только прок от этого не было. Словно громадный раненый зверь, слетевший с рельсов, поезд издал тревожный протяжный оглушительный рёв, прежде чем под неестественным углом, заваливаясь набок, ворвался на станцию. Пол содрогнулся с такой силой, что нас отбросило к стене прохода, когда головной вагон протаранил краем торрец платформы. Та раскололась вдоль, и огромный обломок повалился вниз на рельсы. От удара кабину резко развернуло и повело по путевой стене, сшибая с неё кафель будто шелуху. Не в силах подняться, мы беспомощно отталкивались ногами, пытаясь забиться как можно дальше в стену. Осколки плиток картича отлетали от стен, разбиваясь в крошку над нашими головами. Что-то со звоном отскочило от пола и больно укололо острым краем в ногу. Стальная буква L от названия станции. Вот и за сувениром спускаться не надо, промелькнула идиотская мысль. Второй вагон, подскочив на бетонном обломке, пошёл дыбом, разбивая вдребезги нижние плафоны потолочных люстр. Я услышал стальной скрежет, гнущийся меж вагонной цепки, каким-то чудом еще сдерживающую этот чудовищный напор. Я увидел задравшиеся колесные пары второго вагона, высоты платформы едва охватало, чтобы удержать состав в проеме. Цепка со свистом лопнула. Второй вагон дернулся от разрыва и всем весом обрушился на путевую стену. Каркас свода, не выдержав удара, треснул и повалился кусками плит на состав, высвобождая из недр уже ничем не сдерживаемый грунт. Я заорал в голос, сквозь пелену слёз, смотря, как извивающийся змеёй поезд в судорогах бьётся между платформой и стеной, замедляясь отвалившейся из провалов сверху земляной массы. Мимо нас с юзом скрипя протащился головной вагон, обдав горячим кислым запахом раскаленного железа. Вагон остановился у бесполезно горящего красным светом симафора, лишь слегка погнув его, и замер. В последний момент я заметил надвигающееся с права облако коричневой пыли и, опустив голову, силой зажмурился.